ЭПИЛОГ С тихим звоном разлетелись в разные стороны серебристые узорчатые снежинки, мгновенно меняясь в воздухе на длинные ветви, увенчанные набухшими зелеными почками. Зима сменяет весну. Весна сменяет зиму. Всё возможно, если это магия бала. Рядом важно выступал Микеланджело, ревниво косясь на чёрного, как смоль драк-кота, явившегося на бал вместе с леошесом Как же конкурент на хозяйское внимание. Когтистая перчатка бережно сжимала мою ладонь, когда муж, подумай, только Деймар, мой муж, вёл меня в танце Я отдавила ему пару раз ноги, но меня обещали простить после того, как я подарю несчастному обездоленному эльфу крови несколько, ну, очень жарких поцелуев. Бал был в самом разгаре. Мелькали платья, жилеты, нарядные камзолы, тихо звенели морозные узоры на окнах и потолке, шуршали еловые ветви, Воздушная ткань моего платья золотилась в свете магических шаров. Сердце дрожало в груди, голова кружилась, а в душе сплетались два клубочка — тёплый и ледяной от эмиссара стужи. Ректор эмиссар Метели, имя в стенах Академии упоминали не слишком часто, уже произнёс торжественную речь, поздравив всех с наступлением перелома и с праздником, который знаменовал собой первые проводы зимы. В памяти остался только затаённый шёпот адептов, когда Лиашес на Снарители шагнул под своды зала под руку со мной. Ещё Маэри, в паре с Маруной, одеты сегодня в изумительное шелковисто-изумрудное платье, оттеняющее её темноватую кожу и заострившиеся уши. Лицо Марны приобрело за эти дни некую томную резкость. В глазах то и дело вспыхивал незнакомый мне азартный огонёк. Кровь-траум. «Магия наелась после настоя чахи, вот натурация берёт своё», — хмыкнул муж. Мэри должен был выглядеть на фоне пышной фигурки Маруны более тощим и куда менее представительным, но не случилось. От друга шли такие волны силы, что все желающие поязвить даже не успели открыть рот. Вдруг оказалось, что он даже чуть выше Мары, и его телосложение больше напоминает хищную упругость и гибкость быстрого хищника. Мне вспоминался леопард. Была на балу и Алиска. С подругой мы встретились буквально за час до праздника. Она полностью оправилась от наших приключений, была бодра, весела и полна энтузиазма. Планировала хорошенько изму... То есть, конечно, изучить флору и фауну этого мира. На мой вопрос о том, собирается ли передать весточку родным, только отмахнулась. Ну, отправлю письмо. Напишу, что улетела с парнем моей мечты на какие-нибудь южные острова. Родителям и не удивятся а бабушку больше интересует её новая коллекция соавторских духов и презентации по всему миру. Да уж, и вроде не нуждается ни в чём семья. И позволить себе многое могут, эти тепла нет. Я молча обняла подругу. Помощь с бальным платьем предлагала уже не раз, но, как и думала, Лиса гордо отказалась. «Лаград мне оставил достаточным. Хоть десять платьев купить можно», — отмахнулась, поморщившись подружка. На она не смотрела, если они встречались на парах или в коридорах, разговоров с ним избегала и вообще, казалось, потеряла к нему интерес. Только я знала, чего стоила порывистая Лисе эта выдержка. И поэтому, когда она заявила, что её пригласил на бал какой-то старшекурсник, обрадовалась. Снег шептал мне, что у белого оборотня Лаграта иная судьба. Этим надо только переболеть и отпустить. А сейчас я смотрела на ожившую сказку о Белоснежке. Кожа Алиски под местным солнцем побелела, а волосы стали странного изменчивого оттенка. То казались непроглядно чёрными, то отливали тёмным золотом. Лазурный наряд с открытыми плечами, который укрывал только тонкий прозрачный шарф, по местным меркам был даже слишком смелым. Алые губы улыбались, в глазах задор. Мрачный взгляд Фейера Лаграта игнорируем. «С кем она пришла?» — шепчу Ли на ухо. Недовольно дёргает им. Да, Алиска, личность кавалера скрывала до последнего, даже от меня. Высокий светловолосый парень напоминает типичного местного аристократа. Холодный, надменный. На сколах как будто виднеется что-то похожее на чешую. Я бы к такому не подошла. Ой, к кому ты говоришь, Данка? Обернись и посмотри на своего ледяного пластилина. Ладони мужа обнимают за плечи. Аргенаре Радоку. Ледяной макс с кровью людей аристократы редко сноциничная сволочь а большего тебе знать не стоит зевнул ли ше во все клыки покрепче прижимая меня к груди одна рука деймора оказалась на моём плече посылая приятные мурашки сквозь ткань больше всего после такой характеристики хотелось броситься вперёд и немедленно оттащить подругу от этого этогоджш прошипели мне ласково на ухо обдавая теплым дыханием и запахом малины эльф сладкоешка Не стремись перекроить чужую судьбу, снежный мой огонёчек. Мир поёт для них новую песню. Это будет интересно, поверь мне. А теперь пойдём. Тут кое-кто очень жаждет твоего внимания. Хотя я предпочёл бы, чтобы ты всегда и безраздельно принадлежала исключительно мне. Сверкнули багряные глаза этого собеседника. Неохотно, но мне пришлось подчиниться. Я видела, как сверкали глаза Алиски. Была рада её светлой улыбке. Но боялась, что попытка щёлкнуть по носу Лаграта обернётся новыми проблемами. Конечно, я ещё поговорю с Лисой, и всё, что узнала от мужа, ей расскажу. Вот только, зная подругу, всё это будет бесполезно. Но сейчас бал. А бал — это время веселья, смеха и счастья, а не раздумий. Поэтому я только хлопнула когтистого собственника по кончикам пальцев. «Учти, твоё сокровище в моём лице, в пещере на полочке, лежать не намеренно тихонько рассмеялась, прикусывая губу. Багровые глаза задумчиво сощурились. Но я уже научилась видеть в их холоде искорки иронии и тепла. Какая жалость. Придётся мне это сокровище повсюду сопровождать и лично охранять. Раз оно такое. Активное. Мы обогнули веселящихся адептов и шагнули за пределы бального зала. Второй зал Академии был меньше и уютнее. Здесь свисали мягкие пушистые гирлянды, с которых подмигивали круглые объевшиеся ришки. Мелкие духи книг казались довольными до безобразия. Где-то неподалеку возмущённо урчала парочка фамильяров преподавателей. Зал был уставлен небольшими столиками, на каждом из которых располагалась изящно накрытая картина для гурмана, настоящий натюрморт, который и есть-то страшно. Адептов в этом зале почти нет, разве что аспиранты и какие-то старшекурсники. Зато есть. Я сбилась с шага, чувствуя, как сжимают мою руку пальцы Лиашеса. Эльф лишь усмехнулся мне одними глазами, изящно поклонился и повёл навстречу вторым родителям. Владыка Каэлир и владычица Адари, они здесь. Снежно-прекрасные, безмятежные, сотканные из снега, мороза и иния эльфы сидели на одном из диванчиков. Каэлир откинулся назад таким образом, что его рука, лежащая на спинке дивана, оказалась за спиной Адари. На губах снежного блуждала прохладная снисходительная улыбка а Дарья же и вовсе не смотрела по сторонам. А всё потому, что на коленях владычицы сидела очаровательная белокожая малышка с ярко-синими глазами и увлечённо слюнявила шерсть притихшего котёнка. «Май!» — вскрикнула я. «Моя снежная сестричка!» Забыв обо всём, я, конечно же, ринулась вперёд, чуть не наступила на подол, пошатнулась на непривычно высоком каблуке. И тут реальность подпрыгнула и сдвинулась. Меня приподняли осторожно за талию а в следующий миг поставили прямо возле отдыхающих владык. «Так будет вернее», — раздался над головой чарующий голос моего Деймара. Ладонь Лиашеса обожгла спину. Мне показалось, что он сейчас, как самый натуральный змей, дёрнется и зашипит, но нет. Только едва слышное рычание донеслось до кончика уха. Почти машинально я обернулась и успокаивающе положила ладонь ему на грудь. Длинные алые ресницы взметнулись вверх-вниз след за движением век. Местные красавицы мысленно сокрушенно вздохнули, понимая, что им пора переименовать себя в медуз-горгон. «Ся-сетя! На-уч!» Возопила Майя шустро, залепив маме в лоб зеленой жабкой-игрушкой, которую сжимала второй рукой. Перевела взгляд синющих хитрых глаз юной вымогательницы на меня, потом на котенка, который только флегматично зевнул, мявкнул, и был милостиво отпущен на свободу. от требования к маме. Кейлир уже поднялся и шагнул к нам. А Дарь подняла голову, и губы эльфийки тронула нежная, радостная улыбка. Наверное, в этот момент в душе что-то ухнуло, ёкнуло и отпустило. Мои эльфы не сердились на меня за выбор спутника жизни. Я понимала, что не всё так просто, что не кончится вековая неприязнь одной нашей свадьбы и помощь Улиашеса. Далеко не бескорыстный. Но всё же, всё же это был огромный шаг вперёд. «Девочка моя!» Адария, крепко придерживая ёрзающую Май, быстро подошла ко мне. Мне показалось, что Каэлир на миг напрягся, напружинился, готовый в любую секунду защитить от всех чудовищ на свете жену и дочь. Но адари уже обнимала нас обеих, меня и зажатую между нами и жутко счастливую Май. «Поздравляю ещё раз с поступлением. И прости, что тебе довелось пережить здесь не самые приятные минуты». Адария кинула испепеляющий взгляд в Лиашеса. А я перехватила радостно цапнувшую прядь волос, выбившуюся из прически малышку. Маленькая эльфочка гукнула и стукнула кулачком по моей груди. Котёнок на диване протяжно мявкнул. «Я рада, что всё произошло именно так. Мне кажется, быть всё как-то иначе. Останься я у вас или не будь здесь корнее, то мы бы с Лиашесом не смогли». Я попыталась подобрать слова, учитывая, что муж и не думал никуда отходить, дыша мне в затылок. Найти так быстро общий язык. Не смогли бы узнать друг друга настолько, чтобы помимо какой-то навеянной привязанности или судьбы возникли настоящие чувства. Наконец смогла я описать свои ощущения. Замялась, не зная, как лучше спросить и стоит ли. Но как и обычно, как в тот день, когда мы только познакомились, папа Каэлир понял меня лучше меня самой. Снежный шагнул вперёд, игнорируя шипение Лиашеса. «Мы очень рады за тебя, девочка». Сила отозвалась на присутствие родного существа, запела зазвенела. Каэлир на миг замер, как будто услышал что-то мне неведомое. Склонил голову. «Стужа хранит твой путь», — прозвенел в тишине голос Снежного. «Вот почему обряд завершился удачно. Капля древней крови помогла тебе. Что касается твоего выбора...» моя беспокойно завертелась, устроилась у меня на руках, а потом вдруг громко взвизгнула и цепкой ручкой сгробастала прядь алых волос. Кажется, в этот момент застыли мы все. Ляшис подошёл ко мне вплотную и склонился слишком низко, едва не кладя подбородок на плечо. Несколько прядей алых волос упали мне на грудь, и одну из них ухватила шустрая сестрёнка. Сам мир затаил своё дыхание. Вытаращили глаза и поджали крылышки вездесущие снежные котики. Судорожно дёрнулся кадык владыки Каэлира. А в нижних очах владычица Адарь мелькнула паника. укухо одобрила волосы Май, тут же сунув их в рот. Кто-то за соседним столиком поперхнулся. Я вздохнула, попытавшись перехватить малышку и отнять новую игрушку. «Мои жуй, мои вкуснее!» Я так понимаю, что её недокармливают. Раздался вздох над моим плечом. Жадные снежные эльфы. Я только успела что моргнуть, как Лиашис оказался не за моей спиной, а рядом, и уверенным движением перехватил Май, взяв её на руки. Адари побледнела, дёрнувшись. Тиран и кошмарное чудовище лениво улыбнулась суете. Легонько подбросила малышку в воздух. Он отобрал у неё свои волосы с такой скоростью, что мы даже не заметили. «Вырастешь, на драконе будешь летать и его чешую щипать», показал мой деймор клыки и снова подкинул за смеющуюся малышку. Странно, но в отличие от жены, Каэлир напуганным или встревоженным не выглядел. Он лишь задумчиво наблюдал за Лиашесом, само потом улыбнулся каким-то своим мыслям. «Ты сделала лучший выбор, Аммы, дочь». Ладонь владыки легла на мою темечко, как будто благословляя. Древний сын крови станет самым лучшим мужем и отцом вашим детям. «Рано говорить про детей», — пробормотала смущенно. «Самое время», — пропела эльф. «Май, нужно отдохнуть», — заявил Снежный непререкаемым тоном. И что удивительно, и сама вредная малышка и Ляша его послушались. Дочка была торжественно вручена порозовевшей Адаре, а я? Ладоней Ли коснулась моей щеки. На долю секунды, на один вздох. Кровь моего сердца. Твоя младшая сестра очаровательна. Но на сегодня у нас осталось ещё одно важное дело. Зарева в багряных глазах, тёплая, как огонёк в камине. «Танец», — ответила я. «И ему, и моим эльфам». «Идите», — зажурчал голосок Адари. «Мы ждём вас, вас обоих», — выдохнула владычица. «На выходных в замок погостить. Окажите честь, хранитель». Уважительно склонила голову. «А сейчас нам пора. Дочери нужно спать». «Мы будем», — коротко обронил Лиашес. А затем нетерпеливо подхватил меня под руку, не обращая внимания на шепотки немногих из тех, кто был неподалёку от прикрывающего наш разговор щита, и повёл меня назад в больную залу. Там уже доносились первые волнующие, острые и нежные ноты главной мелодии этого дня. «Воланне», «Танец перелома». Того самого танца, на который девушки имели право сами пригласить приглянувшегося им партнёра. «О да, вашем коварнейшество», — отозвалась я тёплой улыбкой. «Танец. Закроем, наконец, нашу сделку». И сердце сделало кульбит, а мир вокруг вспыхнул ещё ярче. Закончится бал. А уже завтра я смогу попробовать связаться со своими родными родителями. Я ждала этого, скучала и надеялась но сейчас вся моя суть и сердце принадлежали этому мгновению. Когда мои ноги коснутся паркета, когда девушки, повинуясь традиции, выстроятся в одну линию, и одна за другой те, кто решился танцевать сегодня в Волане, будут выходить из нашего ряда и лететь, как бабочки, к своим партнёрам. Вот волчица, та самая, с которой глаз не сводил Стеф, шагает к застывшему у стены Дварфу, неверящему своему счастью. Вот Маруна решительно шагает к лукаво улыбающемуся Маэре. А вот, я только скосила глаза, мысленно вздыхая, Алиса, лиса наша, за которой сегодня следили глаза многих парней, шагнула решительно и резко. Я видела, как дёрнулся вперёд фейер И тут оборотня как будто что-то оттолкнуло И тот самый нагло ухмыляющийся ледяной аристократ оказался прямо перед Алисой. Та вздёрнула нос, улыбнулась и подала ему руку. Время летело и билось в горле сердце, когда под звенящий перебор струн вперёд шагнула я. В этот момент зал вокруг исчез, и растворились фигуры адептов и преподавателей, да и других девушек. Мир взорвался красками счастья, облаком мечты, лестницей надежд. Ты шагаешь вперёд и чувствуешь, что в этот миг открывается новая страница книги по имени «Жизнь». Чтобы шагнуть в неё, нужно закрыть старую. Чтобы перестать бояться, нужно очень сильно полюбить. Мой древний кошмар сиял путеводной звездой посреди зала. Захоти я, не смогла бы его пропустить. Алые волосы растеклись рекой, тонкие губы сжаты, раздуваются крылья носа и хищно блестят глаза. Живое воплощение силы магии. «Вы окажете честь стать моим партнёром в этом танце, Тир?» Мой голос звенит ручейком. Пальцы подрагивают, когда их перехватывает его ладонь. Манящий запах ягод ласкает обоняние. Сейчас и на всю бесконечную жизнь Даяна. Неожиданно серьёзно отвечает мне эльф крови. Ладонь Лиашеса ложится на мою талию. Мои пальцы сжимают его плечо. Мелодия, смех и снег возмывают увысь. И нас уносит этот танец. Такой же волшебный, как и вся моя жизнь. Когда ты принимаешь себя, всё меняется. И самая главная магия выходит из наших сердец. Ведь так, моя багряная любовь. Сейчас мне было бесконечно волшебно, невероятно хорошо. Если забежать капельку вперёд, то можно узнать, что на самом прекрасном моменте жизнь не заканчивается, всё только начинается. Так, например, встреча с родителями прошла гораздо лучше, чем я рассчитывала. Даже гораздо лучше, чем я вообще смела мечтать. Ляшес провёл ритуал связи спустя два дня после бала в главном ритуальном зале своего замка. Да, на неделю праздников мы отправились в королевство Деймаров. И не сказать, чтобы я боялась, но Леаше с Нарители умел быть убедительным. Деймар молча подошёл ко мне, обхватил ладонями за талию, невесомо дразнясь когтями, и произнёс. «Что они для тебя? Ты не боялась стужи, вытерпела метели и видела вьюгу. А теперь боишься, мой народ. Ты всё для них. Ты сердце их божества. Твоё присутствие — праздник для них самоуверенности самоуверенности Лиашису не откажешь, а уж в излишней скромности никак не заподозришь. Так стоит ли говорить о том, что уже спустя несколько часов я спокойно собрала самые нужные вещи, меня отговаривали и пытались покусать, намекая, что в замке ждёт всё готовое. И была готова отправляться. Игги гордо восседала воротничком на шее, а Бармотик кувыркался и дурачился, гоняясь за хвостом Микеланджело. А сам мой грозный рыжий опекун лениво развалился на кровати. «Держитесь, эльфы, мы идём. Что-то снова меня заносит не туда. Я ведь хотела рассказать о родителях». Ритуал провели на следующий день после нашего торжественного прибытия в парящей над скалами, как корабль облака смертоносно изящный замок Вечного Принца. Тогда в светло-золотом пуховом сиянии, полным алых искор показалась знакомая прихожая нашей квартиры. Папина куртка, мамины сапожки. Кажется, на глаза навернулись слёзы. Родители сидели на кухне, на земле было время обеда, и встревоженными действительно не выглядели. Магия портала ли помогла или письмо, которое отправил владыка Снежных. Наверное, именно благодаря магии эта встреча и прошла куда проще, чем я думала. А как иначе объяснить то, что родители не объявили меня глюком, не удивились, когда круглое окно переговорной зависло прямо перед ними, и не попытались побить на месте Леошеса, который просто взял из с порога объявил. «Снежного вечера, уважаемые. Я, Лиашес Наритель, избранник и муж вашей дочери, дарованный судьбой». Бам! Хлопнул мамин половник об пол. Ох, непростой и небыстрой оказалась эта встреча. И слёзы счастья мамы, когда она смотрела на моё чистое лицо. И деловитое обещание хорошенько поговорить с зятем по душам от папы. И в конечном итоге хрупкое согласие заглянуть в новый мир порталом, выстроенным для них специально Лиашесом. Скажу, что притирка была нелёгкой. Командовать собой и упрекать себя и пытаться собой управлять Ли, разумеется, не позволял. Но папу покорили высоты местной медицинской сферы и артефакты. А маму — снежная кошечка, привезённая для неё в подарок владычице Адари. И уникальные косметические технологии снежных. Причём настолько, что родители пообещали подумать о переезде в другой мир. Возможно, не сразу, но через несколько лет. Что я могу сказать ещё? Маэри обручился с Маруной и даже не попал под скалку её любезной матушки. Стеф начал встречаться с волчицей Руазы, но пока сложно сказать, насколько у этой парочки всё серьёзно. Девица Айшел исчезла без следа. По слухам, эмиссары увезли её в снежные земли, где ей придётся ещё много лет отрабатывать свои проделки. А её жертв смогли благополучно разморозить и даже восстановить их магию. Сложнее всего было с Алисой. Подруга оскорбилась на Фейра Лагратта всерьёз, даже я не ожидала. Любая попытка оборотня поухаживать принималась в штыки. Любой его шаг и попытка поговорить обфыркивались. По слухам, семья Лагратта давила на него со свадьбой всё сильнее, а пойти против воли главы и разорвать все отношения с кланом. На этом можно было решиться только ради действительно великой любви. Вероятные чувства горей на Клиссе не были так глубоким. Лагратт медлил и промедлил по слухам до дуэли. Между ним и тем самым ледышкой аристократом, причём партнёр Алисы по танцам эту самую дуэль вроде бы выиграл. Но больше мне нравится от этого не стал. Ощущала я в нём какой-то жирный подвох. Но Алиски не докажешь. Одним словом, страсти кипели нешуточные. Но это всё уже совсем другая история. А пока? «Пока лови меня внизу этой горы эльфище. Прокатимся на санках с ветерком». И улыбайся также. И смотри на меня этими сияющими багряными глазами. Это и есть любовь. Конец. Читала Наталья Фролова.